Глава пятая. Где-то полчаса спустя Даринда постучала в дверь детской комнаты. «Войдите!» — ответили изнутри. Комната короткий период времени именовалась «Классной», но теперь вернулась в первозданный вид и вновь стала детской. У камина сушилась одежда Марти, сам Марти прибирал игрушки, а рядом статная строгая пышногрудая женщина по виду настоящая няня. на носки. Царили мир и покой. Однако чувствовалось, что если кто-нибудь посмеет покой нарушить, няня сразу же разберется с нарушителем. Даринда хорошо знала, что такое няня. За ней тоже присматривала довольно строгая особа, пока подлый дядюшка не разорил тетюшку Мэри. «Окончательно». «Добрый день, няня!» – самым уважительным тоном произнесла Даринда и объяснила, что миссис Оукли просила узнать, не нужно ли чего. Нянюшка Мейсон склонила голову и ответила. Тон у нее был мягкий, однако остальные нотки ясно ощущались, что если ей что-нибудь понадобится, она сообщит миссис Оукли сама. Марти остановился возле Даринды с, обл... с обезглавленной лошадкой в руках. «Нянюшка, — говорит, — никогда не видела такого разгрома и погрома», — объяснил он. «Хватит разговоров, Марти. Продолжай уборку». «До сих пор не могу опомниться, в каком ужасном состоянии твоей игрушки». Марти засунул подальше туловище лошади и обернулся к няне с радостной улыбкой. «Я был очень-очень плохим с тех пор, как вы уехали, правда, нянюшка?» — спросил он. «За уборку, Марти!» Марти собрал с пола очередную порцию обломков, а затем покаялся. Я даже выкинул ее брошку из машины. Тут он обернулся к Даринде за подтверждением. Правда ведь? И еще вот мы иголку в ногу, чтобы посмотреть, пойдет ли кровь. Кровь шла, мисс Браун. Я не проверяла, — ответила Даринда. Няня обратила на преступника пронизывающий взгляд. Тогда немедленно извинись перед мисс Браун. Это еще что за новости? Колоть людей иголками? Так поступают дикари и варвары. Они мои воспитанники. Сейчас же извинись. Марти тут же бросил обломки игрушек, сделал два шага вперед, торжественно сложил руки и произнес скороговоркой. — Простите меня, пожалуйста, я больше так не буду. Далее последовала воспитательная беседа, в которой пущему негодованию дядюшки выясни, нянюшке выяснилось, что брошь досталась до линде от прабабушки. Марти рассказал и про добычу кварца, а закончил следующим. Она летела, как пуля, вот как я ее кинул. Хватит об этом, решительно сказала няня. Еще я полил миску улы чайника, не унимался Марти. И она надела пальто и уехала. Вот здорово! Хватит, Марти, через 10 минут игрушки должны быть на местах, иначе сам знаешь, что будет. И тут Марти снова усердно принялся за работу. Даринда повернулась к двери, однако ее внимание привлек один предмет на полу. Перед тем, как извиниться, Марти не выронил, а скорее швырнул игрушки на пол. И мелкие предметы разлетелись в разные стороны. Среди них была маленькая помятая фотокарточка. У Даринды словно что-то оборвалось внутри. Затем, как будто издалека, донесся строгий голос няни. «Марти, где ты взял эту фотографию? У мамы? Из коробочки». Ответил Марти. Из какой еще коробочки? Ну, коробочки, с самого дня, дна, она там помялась. Даринда слышала этот диалог, однако смысл слов от нее ускользал. Она стремительно падала в пропасть. Невероятным усилием воли она заставила себя произнести: Давайте я верну фото на место и вышла. Спальня Даринда располагалась прямо напротив детской. Заперев дверь, Даринда села на кровать и с ужасом смотрела на смятую фотокарточку. Ошибки быть не могло, и название ателье читалось яснее некуда Чарльз Робекер и сын Норвуд. У тетушки Мэри в альбоме была точно такая копия фотографии. На Даринду, как ни странно, смотрел никто иной, как подлый дядюшка.